Она делает вид, будто ничего не произошло. Что к черту творится? Конечно, у него богатое воображение, но такое не могло почудиться даже ему. Хрупкая ручка Рены дотронулась до него, и от этого прикосновения Тренд чуть не потерял рассудок. Он желал ее, он безумно хотел обладать ею. Но если она считает, что ничего не случилось, он будет вести себя так же. Простите, что побеспокоил вас, мисс Рэмси. В следующий раз, когда мне захочется потратить полдня на починку вашей раковины, я постараюсь закончить работу до вашего прихода, чтобы не путаться у вас под ногами. Сказав это, Трэн стремительно выскочил за дверь и с силой захлопнул ее за собой. Ужин в этот вечер тянулся бесконечно долго. тут так не хотелось идти на него. Он даже чуть было не сказал тетушке, что собирается провести вечер вне дома. Он устал от этой добровольной ссылки, соскучился по шумным вечеринкам, ужин в ресторане, море выпивки и доступная аппетитная девочка, ночь с которой заставит его забыть обо всем на свете, вот что было ему нужно. Тренд нуждался в женщине, причем в самом прямом, приземленном смысле этого слова. Нуждался в такой женщине, которая не завладеет его мыслями, которая будет нежно касаться его, и не сделает потом вид, будто ничего не произошло. В такой, которая всю ночь напролет будет шептать ему комплименты и непристойности, к черту интеллект, дружбу, а тем более дружбу между мужчиной и женщиной. Ему нужен секс. Только секс. Как он не пытался избежать ужина, это ему не удалось. Руби сообщила, что приготовила его любимое блюдо — фаршированную свинину. Покинув тетушку в этот вечер, Тэн чувствовал бы себя законченным лицом. Угрюмый он сидел за зазаренным мерцанием свечей обеденным столом и испепелял взглядом Эну, которая оказалась еще более замкнутой и отстраненной чем обычно. Руби почувствовал их скрытую враждебность, напряжение будто повисло в воздухе, но не догадывалась, что могло стать причиной размолвки между молодыми людьми. Когда ужин подошел к концу, Руби ощущала такое беспокойство, что ей потребовалось срочно выпить чашечку травяного чая, чтобы как-то удержать мисс Рэмси, которая как раз собиралась уходить, Руби послала ее на кухню заварить чай. Тренту, которому тоже не терпелось поскорее сбежать, Руби также придумала занятие, сказала, что барахлит кондиционер и попросила посмотреть, что с ним. Через некоторое время они все встретились в гостиной и устроились перед телевизором показывали какой-то художественный фильм, однако Тренту было не до замысловатого сюжета. Его глаза то и дело останавливались на женщине, уютно устроившейся в кресле и наблюдавшей за происходящим на экране через дымчатые стекла очков. Эти очки выводили Трента из себя. Почему она не носит нормальные очки, как любая другая женщина, или еще лучше контактные линзы. С другой стороны, вряд ли Эну Рэмси стоит считать нормальной. Она безошибочно выбирает для себя такую одежду, которая ей совсем не идет. Ее гардероб составляли исключительно мешковатые брюки, свободные кофты и, на удивление, бесформенные юбки. Трент обессила ее отношение к собственной внешности. Если бы она хоть чуточку постаралась...